Глава четырнадцатая. Париж. Июнь 1937 года. Прошло два месяца, и наступил день, когда Брайди с матерью сели на поезд на вокзале Госфорн. Проводить их приехали миссис Мур с мистером Харри и Джеймс. Отец Брайди обнял их обеих, сказал, что будет по ней скучать и с нетерпением ждать ее возвращения когда он сможет отведать кулинарные шедевры, которые она приготовит. Жене он сказал, что будет скучать по ней все время, пока она будет устраивать Брайди в Париже, и что она может купить себе столько шляпок, сколько пожелает, пока будет приятно проводить там время. Но вернуться она должна к концу недели. — Я люблю тебя, моя драгоценная Эви, и тебя тоже, дорогая Брайди. Постарайся извлечь как можно больше пользы из этих четырех месяцев. Это все, о чем я тебя прошу. Потом прибыли тетя Грейс с дядей Джеком. Они были все такими же печальными и подавленными. И когда они обняли ее, ей впервые пришло в голову, что, возможно, она зря тогда отправила Тимова свояси. Но если бы он приехал, чтобы усугубить страдания того дня, это было бы слишком ужасно особенно если бы она сама позволила ему прийти. Кондуктор свистнул, и носильщик Герри Уилкинс закричал. — Брайди Брамптон, если ты сейчас же не сядешь в поезд, я закину тебя туда собственными руками. Брайди запрыгнула в вагон и махала до тех пор, пока перрон не скрылся за поворотом. Брайди широко раскрытыми глазами смотрела на Эйфелеву башню. У, мам, ребятам бы, то есть Джеймсу бы понравилось. Тиму тоже. То, что он несколько раз поругался с нами, и у него в голове есть свои мысли, еще не значит, что он совершенно изменился. Брайди уловила нотки неуверенности в голосе матери. Хотя вообще-то я ждала, что он приедет поддержать папу, когда скакун умирал. Знаешь, я ведь звонила Джебу и попросила передать через его контору сообщение Тиму в надежде, что она умолкла. Брайди показалось, что при этих словах солнце зашло за тучи, и она почувствовала, что не может дышать. Господи, она не знала, что он откликнулся на сообщение. Брайди судорожно, будто задыхаясь, вдохнула воздух. Ох. «Брайди, деточка, мы должны забыть обо всем этом и сосредоточиться на том, что происходит сегодня». Мать взяла ее под руку. «Вперед! Давай-ка купим себе шляпки, а потом вернемся к мадам Башень. Обещаю, у всего несколько шляпок». Эвера смеялась. Брайди не сводила глаз с башни, возвращаясь мыслями к Олд Бёрдфилд. Ей представилось лицо Тима. Его кровожадная радость, его форма, и он сам, вернее, тот, в кого он превратился. Нет, она правильно сделала, что отослала его, и неважно, передал Джек ему сообщение или нет. Того, кто сказал дяде Джеку, что он не их сын, что уже не изменит. Ни что. Он приехал порадоваться их несчастью, посмеяться над прекрасным скакуном и причинить боль им всем. Она мысленно ощутила кончиками пальцев мягкие губы жеребца, вспомнила его последний вздох, и на нее нахлынуло острое желание оказаться дома, постоять под кедром, глядя на Истерли-холл. Они никогда не меняются, это дерево и этот дом. Передернув плечами, она не стала сопротивляться, когда мать потащила ее дальше, и вскоре уже обе смеялись. Уже были приобретены пять шляпок, А они все продолжали гулять, сверяя с картой, которую отец Брайди засунул матери в сумочку со словами, что если есть хоть один шанс, чтобы Эви заблудилась, то это обязательно случится. Они задержались выпить по чашечке крепкого черного кофе, и, сидя в уличном кафе, Брайди почти физически почувствовала, как кофеин сносит ей голову. «Интересно, а чему я научусь в школе кулинарии Мать заглядывала в одну из коробок. Ты чего, шикарные? Что касается школы, то ты узнаешь там намного больше того, чему я тебя научила. Будешь уметь то, чего не знает даже наша мастерица Миссис Мур. И, наконец, тебе приоткроются великие тайны, в которые тебя еще не посвятила тетя Вер. Оба покатились со смеху, потому что всем было известно, что тетя Вер умела только помогать Гарри подметать двор и готовить простейшие блюда. Ты очень много всего узнаешь, а когда вернешься в конце сентября, расскажешь и покажешь нам, чему ты научилась. Очень вовремя, как раз к зимнему сезону. Но мы, солнышко, будем очень по тебе скучать. Брайди заглотнула кофейную гущу. Она не вернется домой, а будет сражаться за свободу Испании вместе с Джеймсом. И снова в глубине ее души зашевелились неловкости чувства вины. С тех пор, как они приехали в Париж, это происходило с ней постоянно. — Я тоже буду скучать по всем вам, мамочка. Мне будет очень вас не хватать, но я должна чем-то заняться. Ты помни это и передай папе. Мать позвала официанта и расплатилась. Что ж, действуй, ну, ты так говоришь, будто прощаешься навсегда, но ну, время пролетит быстро. Кроме того, у тебя отличный французский, так что ты будешь в восторге от Парижа, и тебе понравится занятие. Не обращай внимания на всяких светских дебютанток, завершающих свое так называемое образование. Подружись с разумными, серьезными девушками, а когда вернешься и будешь хвастаться, миссис Мур нашлепает тебя по рукам. Мимо прошла элегантно одетая женщина с пуделем на поводке. Брайди вспомнились ягодка и изюм. Она сказала, «Ты присмотришь за лошадьми же ребятами. Уж видно, что Прим Роуз будет красавицей. Дэйв Клайф и молодой Стэн знают, что надо делать. Молодой Дэнил уже идет на поправку, но будут другие, кого Матрона захочет направить на лечебное катание. Передай молодому Стэну, что Фани уже хорошо обучена, но за ней еще надо следить». — Все уже организовано, пока тебя не будет эти несколько месяцев, так что прекрати терзаться, пройти. Ты понесешь три коробки со шляпками, а я возьму две. Обещаю, что завтра по пути на вокзал не куплю больше ни одной. Мадам Башень уже задается вопросом, куда мы пропали, и беспокоится, потому что слишком хорошо знает, что такое Париж. Мать вручила Брайди коробки со шляпками. «Что, — подумает отец, и куда она будет носить эти легкомысленные изделия?» Брайди улыбнулась. «Все ясно. Что бы мама ни сделала, в глазах папы это чудесно и великолепно». Лежа ночью в постели, стараясь заснуть, Брайди не думала об Испании. Ей не давали покоя планы в отношении школы кулинарии. «Что там будет?» Мать рассказала ей, что одним из наставников там будет кузен Аллардов, которые ухаживали за ее отцом, когда он подорвался на мине и потерял ногу. Это случилось не на войне, а уже после, когда он участвовал в разминировании поля, по которому проходила линия фронта. Брайди лежала на кровати, не накрываясь одеялом, потому что в июне в Париже стояла жара. Она вспоминала, как Аларт приезжал лет шесть назад в Истрали-холл. Он много времени проводил на кухне, расхваливая все, что делала мать, а потом прогуливался вокруг. Он показал брайди как делать песочное тесто, не зная, что мать научила ее этому, когда Брайде было восемь лет. Она посмотрела на часы, три часа ночи, и уже начинала светать. Брайди по собственному настоянию поехала в школу одна. Она вооружилась планом города, который ей отдала мать, поскольку та все равно уезжала, и план ей был больше не нужен. «Лучше, если я поеду одна, мамочка. Это ведь на самом деле не школа, а почти университет, поэтому мне нужно показать, что я независимая и сильная», — заявила она. Брайди поднялась по широким ступеням лестницы к старому внушительного вида здания. По обе стороны отхода горели старинные газовые фонари. Она остановилась, повернула голову и стала всматриваться. Да, на углу, прячась под зонтиком, хотя никакого дождя не было, стояла мама. Брайди заулыбалась, любовь переполняла ее. Она крикнула «Мама, я люблю тебя! Помни это! И спасибо, что ты всю жизнь охраняешь меня!» Мать опустила зонтик. Люди вокруг обходили ее, вероятно, думая «фуле англес», то есть «чокнутая англичанка». Эви помахала дочери. «Ну вот, застукали. Брайди Брамтон. и я, и мы все любим тебя. Не забудь написать мне, как прошел твой день. Ты точно не хочешь, чтобы я осталась еще на один день? Нет, мама, поезжай. Я уже большая девочка». Она послала матери воздушный поцелуй, как делали девушки вокруг. Некоторые из них выглядели неуверенно, другие смело поднимались по лестнице. Мать вернула поцелуй и ушла. Брайди охватило невыразимое облегчение. Пока мать оставалась с ней, ложь, казалось, достигала гигантских размеров, и в душе Брайди усиливала желание остаться в кругу семьи. Она вошла в вестибюль. Девушки стояли молча и неподвижно, глядя на высокий потолок откуда свисала большая люстра. Затем они, как показалось, все одновременно повернули головы в сторону роскошной лестницы. Брайди обратилась по-английски к стоявшей рядом с ней девушке. — Красота, а? Интересно. Кухни здесь такие же шикарные. У нас в холле все такое старомодное, и мы по-прежнему топим печью углем. У нас нет электрических или газовых. Зато нашим гостям нравится наше блюдо. Просто я хочу готовить еще лучше. Высокая рыжеволосая девушка, явно старше Брайди, развела руками и ответила по-французски. — Не понимаю. Без особых усилий Брайди перешла на французский. — Здесь очень красиво. — Ты отлично говоришь по-французски. Девушка улыбалась. Глаза у нее были такими же зелеными, как у тети Грейс. И тут же у нее заскребли кошки на душе. — Как хочется домой. Пусть жизнь будет такой, какая она есть. Она, Брайди, согласна. — О, пока еще нет, но надеюсь, что заговорю. Меня учили мама и тетя, потому что я повариха, и мне нужно владеть французским. Это красивый язык. Мой дядя Джек и тетушка Грейси тоже говорят по-французски. Брайди говорила, и из-за того, что она волновалась, французские слова у нее лепились одно к другому. Она продолжала по-французски. Я повариха. И мне надо научиться готовить еще лучше. Хочешь, я скажу это по-английски, медленно?» Девушка кивнула, и Брайди повторила фразу по-английски. Поблизости от них несколько девушек, собравшись в группу, перешептывались между собой. Брайди услышала. «Надо же, вы слышали? Она и в самом деле повариха. Я думала, все тут завершают образование, как мы». Девушки согласно захихикали. С лестницы донесся громкий мужской голос. — Даме, добро пожаловать в школу кулинарии. Соблаговолите последовать за мной, и мы немедленно приступим к занятиям. Вам предстоит многому научиться. Рыжеволосая девушка-француженка шла рядом с Брайди, а группа британок протолкнулась вперед оставляя за собой удушливый аромат духов Шанель. Девушка повторяла по-английски «Я повариха», «Я» и по-французски «Ну вот, я забыла». Бради еще раз повторила фразу и добавила «Не волнуйся, впереди еще три месяца». Девушка поправила «Четыре? Курс длится четыре месяца». Брайди кивнула. У нее, правда, только три, а может быть и меньше, потому что в августе приедет Джеймс. Они подошли к входу в огромный зал. В дверях стояла элегантно одетая женщина в черном и указывала прибывшим их места за те с круглыми столиками. На сцене стоял длинный стол, накрытый белой парчевой скатертью, заставленный, как показалось Брайди, сотнями винных бутылок. Женщина указала Брайди на место за столом, где уже сидели девушки-англичанки, а француженки на соседний стол. Девушка, устроившись, повернулась к Брайди и сказала, что ее зовут Марта де Шамп. Брайди представилась как Бриджет Брамтон и добавила, что обычно друзья зовут ее Брайди. «Поэтому и ты зови меня Брайди». Она медленно повторила свои слова по-английски и повернулась к своим соседкам по столу. Одна только что шепнула, «Видите ее руки? Представляю, какая у нее загрубевшая кожа!» «А вы, девушки, тем не менее, называйте меня, пожалуйста, Бриджетт!» Девицы покраснели, но тут же овладели собой и принялись знакомиться, причем каждая назвала свой титул. Брайди ухмыльнулась, у нее дома не пользовались титулами, если можно было без них обойтись. В зале появился эффектный мужчина в темном костюме и с уверенным видом прошел между столиками, направляясь к сцене. Его коротко стриженные черные волосы казались крашенными, аккуратные усы тоже были черными. Он пружинистым шагом поднялся по ступенькам на сцену и представился «Мсье Фава» и заговорил по-английски сильным акцентом. В зале присутствовали около тридцати девушек, по пять за каждым столиком. Брайди увидела, что Марта пытается понять, что он говорит, и таких, как она, в зале было несколько. Не поднимая со стула, Брайди подвинулась к соседнему столику. По залу разнесся громкий скрип. Мисье Фавр замолчал и вгляделся в зал. А, мисс Брамтон, я полагаю, есть ли причина для вашего перемещения, или вам просто так захотелось? Может быть, вам не интересно? Девицы за ее столом захихикали. Она встала и заговорила по-французски. Разумеется, нет, мсье Фавр, но может получиться, что другим присутствующим слушательницам-француженкам будет интересно потому что они плохо понимают по-английски. Мне объясняли, что повару следует знать французский язык, но я предполагаю, что здесь, во Франции, вряд ли считают, что французские повара должны владеть английским. Зачем, если все рецепты пишутся по-французски? Она продолжала стоять, ожидая его ответа. Он сначала вкратце повторил сказанное ею на английском, а затем повертел в руках бутылку белого вина, на примере которой он объяснял процесс розлива вина. Губы его были плотно сжаты. Брайди почувствовала, что присутствующий переводит глаза с него на нее и обратно и задала себе вопрос, не ожидает ли ее самый короткий курс обучения в истории школы, Она уже почти повернулась, чтобы выйти из зала и не подвергаться унижению, но тут заметила, что ее светлость, леди Эдит Харткасл, хихикает за своим столом и перешептывается с подружками. Ну уж нет, теперь она не сдвинется с места. Мсье Фавр пронес бутылку вдоль высоких окон зала. На своем ха, забавном ломаном английском он, наконец, произнес... В самом деле, мисс Брамтон, вы абсолютно точны. Мы обычно имеем переводчика из-за того, что наши студентки пересекли Ла-Манш и, вероятно, не имеют нашего языка. Мы подумали, что из вежливости будем говорить на вашем языке, но вас я продвигаю. И сегодня вы... «Наш переводчик, и мы посмотрим, как хорошо вы справитесь!» Он жестом показал ей на сцену. «Присоединитесь ко мне, мисс Брамтон, и устраните недостатки школы!» Девицы снова захихикали. Бради прошла между столиками и поднялась на сцену. Сердце у нее билось так, будто готово было разорваться и выскочить через горло в зал. Он сразу же заговорил по-французски, объясняя, как пробовать и исследовать вина с помощью специальной техники, которую назвал «сенсориэль», что по-французски сначала «чувственное». И предложил тем, кто не записывал за ним, этим заняться. Она чуть запнулась на слове «сенсориэль», Решила попытаться перевести его как «чувственный», и по его поднятой брови и легкому кивку головы она определила, что ее догадка была верна. Женщина в черном теперь тоже поднялась на сцену, и он, завершая лекцию, объяснил аудитории, что на каждый стол он принесет плевательницы чтобы задействовать те навыки, с которыми он только что ознакомил служительниц. Только вместо того, чтобы выпить образцы вина, они будут их выплевывать. Далее они должны будут отпить немного воды, чтобы очистить небо и перейти к следующему образцу. На этом этапе они должны будут изложить на бумаге свои мысли. Затем он поклонился Брайде и жестом показал, что ей следует занять свое место за столом. Раздались аплодисменты. Брайди взяла стул, оставшийся рядом с Мартой, и потащила его на прежнее место, однако светлости уже заняли его. Но Брайди упорно втискивала в стул, пока девицы не освободили достаточно места, но не более того. Атмосфера воцарилась ледяная. Ее светлость Беатрис Гордон произнесла «сот творче», что по-итальянски означает «в полголоса», но тем не менее достаточно громко, чтобы быть услышанной, «Не выставляются те, кто умеет себя вести». Девушка за столом слева со стриженными светлыми волосами повернулась к ним и отчетливо произнесла. «Или те, кто не умеет говорить на иностранном языке, само собой разумеется». Она придвинулась и протянула руку Брайди «Люсин де Фортнем, к вашим услугам. Хотя мои друзья называют меня Люси. И я знаю, что вы Бриджит. Приятно познакомиться, правда». К столу Брайди подошел месье Фавр с двумя плевательницами. Вслед за ним подошла женщина в черном с подносом, на котором стояли шесть бутылок охлажденного белого вина. Дамы, вы сначала нюхаете, потом немного поболтаете вину, затем отопьете и потом выплюнете. Мисс Брамптон, Брамтон я смог перевести это? Пока похудил по комнате, однако сегодня днем, когда мсье Аллард будет читать курс по экзотической гастрономии, вы понадобитесь. Да, и пока я здесь, он просил меня передать свои наилучшие пожелания вашим бабушке и дедушке, лорду и леди Брамтон. Он подмигнул и прошел дальше, остановившись у стола Люсинды. Пробуйте вино, леди Люсинда. Наступила тишина. Люсинда перегнулась через столик, насмешливо улыбаясь, и протянула пустой стакан соседкам Брайди по столу. «Квиты? Можно смело сказать? Не правда ли?» Вечером этого дня, когда Брайди спустилась по лестнице и вышла на тротуар, ее нагнал мсье Алард. «Вы увидите, мадемуазель Брайди!» что ваша матушка уже научила вас всему, что нужно знать. В вашем случае лучшее, что можно сделать, это точить и углубить ваше мастерство. Что касается остальных, им просто нужно быть в состоянии проинструктировать повара. А вы, моя дорогая, вы настоящий повар, кудесница. Он прошествовал дальше, аккуратно одетый, небольшого роста, но без усов. Темные волосы у него были длиннее, чем у месье Фавр. Брайди повернула в сторону дома мадам Башинь, но задержалась, чтобы подождать Марту, которая в развивающемся на ветру жакете сбегала по ступенькам вниз. Они зашагали вместе, рассказывая друг другу о своих планах и о том, где они работали. Марта была поваром в ресторане ее отца в Лионе. Они делились радостью, которую обе испытывали, создавая новые блюда, соглашались, что необходимо еще учиться, не успели не завернуть за угол, когда до них донеслось. — Постойте! Вы обе! — их догнала леди Люсинда Форден. Славная девчонка, как сказал бы, подвигнув Джеймс. Втроем они пошли дальше, обсуждая кулинарное искусство и вино. У Люсин Дефортным было твердое намерение модернизировать старые семейные поместье. Она решила, что необходимо переделать сады и, возможно, попросить кого-то осмотреть поместье и составить свое мнение о том, что нужно сделать. Если все получится, тогда ресторан будет просто необходим. Сейчас там только огромные крыши в жутком состоянии, а под ней куча хлама. Все необходимо восстанавливать. Передо мной задача убедить моих старикашек в том, что я предлагаю им блестящий план, — растягивая слова, говорила она. Они дошли до кафе «Адриен», по молчаливому согласию заняли столик на улице и заказали кофе. После кофе перешли на вино, и на этот раз они уже не выплевывали его, а глотали, причем вполне основательно. Братья не привыкла пить вино, и через несколько минут она почувствовала, как ее мысли улетают куда-то в другое место. Посидев в кафе час, они разошлись, и каждая пошла своей дорогой. У мадам Башень ее ожидало письмо от Джеймса и чашка кофе густого, черного и очень вовремя. Мадам Башень, очаровательная и элегантная седовласая дама, Когда-то была подругой первой жены, лорда Брамтона, а теперь она близко общалась с тетей Вер. Мадам Башень прекрасно говорила по-английски, но настаивала, чтобы Брайди разговаривала по-французски и время от времени мягко поправляла ее ошибки в произношении и грамматике. Рассказ Брайди о выполнении ею обязанности временного переводчика вызвал у нее одобрительные аплодисменты. Она внимательно слушала, как Брайди описывала девушек, с которыми познакомилась в школе, как симпатичных, так и неприятных. После обеда, приготовленного Сесиль поварихой, учившейся когда-то в такой же школе, что и Брайди, они решили послушать радио, хотя мадам Башень при этом листала привезенную Брайди в подарок книгу об английских садах. Все это время Брайди покоя не давала письмо Джеймса, и ей страшно хотелось удалиться в свою комнату. Как будто читая ей мысли, мадам Башень, как только золотые часы на камине пробили девять часов, отложила книгу в сторону и, снимая очки, сказала «Брайди, дорогая, я, как тебе известно, рано ложусь и тебе советую сегодня последовать моему примеру». Не успела хозяйка дома докончить фразу, как Брайди уже была на ногах. Мадам Башень улыбнулась. Да, да, уединяйся в своей комнате и читай письмо. Нет поклонника ли оно? Тебе скоро семнадцать. Это прелестный возраст. Время радости, развлечений и надежд, предшествующий серьезным делам. А именно заключению брака, возможно, восемнадцать. Старая дама выключила лампу на столах и направилась к двери. На несколько секунд она задержалась у фотографии своего мужа в форме офицера французской армии. Она рассказала Эви и Брайде в первый день их приезда, что он погиб под Верденом. Бог даст Брайди, Германия больше не поднимется, хотя признаки имеются. Кондор! Это немецкий воздушный легион в апреле подверг бомбардировке Гернику, столицу страны басков в северной Испании. Как можно допускать, чтобы после той ужасной войны, которую строили немцы, у них была авиация? Разве не должны мы запретить этому противному человечку Гитлеру выпускать свои эдикты и устраивать авантюры? Она вытащила из рамки фотографию. Говорят, эта бомбардировка была репетицией. Чего, спрашивается, или я ошибаюсь? И на самом деле они безобидные ребята? И просто чуть-чуть <звы> резвятся? Она вставила фотографию на место и повернулась к Брайде. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь ответил на эти вопросы. Но как будто все заснули. «Гитлер подписывает договор о дружбе с Муссолини пакт с Японией. Для чего? Все спят!» Она поднесла пальцы к губам, а потом коснулась ими лица своего мужа. «Покойной ночи, любовь моя! Пойдем, Брайди, не обращай внимания на одинокую старую француженку-вдову. Море не отделяет нас от нацистов. Я уже видела свою страну в руинах после войны, и теперь боюсь, что мне придется увидеть это еще раз. Брайди закрыла дверь своей комнаты и прислонилась к ней спиной. Да, она знает, что Гернику бомбили. Это произошло сразу после смерти Скакуна. Они с Джеймсом почти ни о чем другом тогда не говорили после того, как это произошло. Она прыгнула под одеяло. В комнате пахло лавандой. Окна в ней выходили на площадь, вокруг которой теснились высокие дома. Некоторые окна, напротив, были закрыты ставнями. В других можно было видеть зажженные лампы. Все дома состояли из квартир, вероятно, похожих на квартиру мадам Башей. Брайди разорвала конверт и принялась читать письмо от Джеймса. — Дорогая Брайди! Мне ужасно интересно, как школа справляется с тобой. Ты уже поставила всех на уши или только начинаешь? Очень надеюсь, что тебе все там нравится. Я ведь знаю, что больше всего на свете ты любишь готовить, и твое мастерство поможет Истрли Холлу. Сэр Энтони опять провел в холле совещание, тебе очень не хватало, хотя Энни и тетя Эви в любую минуту были на подхвате. В завещании присутствовали леди Маргарет и Пенни. Когда они уезжали, я увидел, что леди Эм носят фашистский значок, как ты рассказывала, но все вроде бы по имя мира. В конце концов, как ты говоришь, во главе этого маленького клуба стоит сэр Энтони. На днях Энни и тетя Эви помогли приютить в Холли двух беженок из страны Басков, Марию и Эстреллу. Один из моих друзей знал про них и попросил меня помочь им с работой. Конечно, моя мать и твоя мама тоже были только рады помочь. Я пробовал поговорить с ними на моем жалком испанском. Ну, смех, да и только. Я время от времени забредаю к ним на чай и очень стараюсь понять их паскский язык и что-то запомнить. Должен признаться, пока без особого успеха, но я буду стараться, поскольку это может пригодиться». «Молодой Стэн отлично управляется с Терри и Фани, а Дэвид помогает советами. Я тоже почти всегда помогаю. Я уеду в конце июля, а не в августе, поскольку на время сбора урожая у его отца будет работать помощник. У меня есть информация от Артура. Помнишь, ну тот медик, с которым я познакомился во время марша в Чару о пункте в Лондоне, где записываются в интернациональную бригаду? Может быть, нам доведется встретиться в Испании, кто знает?» Я заеду к мадам Башень попрощаться, вероятно, в начале августа, а потом сразу уеду в Испанию. Мать напишет ей письмо, где собирается спросить, могу ли я остановиться у нее на пару ночей, потому что я объяснил, что хочу поехать на континент, прежде чем начнутся занятия в университете. Если окажется, что я еще менее пригоден к серьезным делам, чем думаю, я вернусь к началу занятий, но я надеюсь, что мне удастся подключиться и помочь изменить ситуацию. Если я останусь, расскажи им всем, где я, хорошо, но не признавайся, что ты знала. Скажи, что я написал тебе из Арля. Если они решат, что ты знал обо всем с самого начала, тебя всыплют за то, что ты не остановила меня. Лошади будут рады тебе, когда вернешься, и молодой Стэн тоже, потому что какое-то время ему придется управляться с ними одному». «Скоро я еще напишу тебе, Брайди. Надеюсь, ты полна энтузиазма и что указанное в программе обучения дегустация вин будет интересной. Во Франции тебе стоит научиться по-настоящему разбираться в вине. Возможно, я чуть-чуть помогу, когда приеду. С приветом, твой кузен Джеймс». Брайди порвала письмо на мелкие кусочки собрала в горсть и выбросила в корзину для мусора, стоявшую под окном. Никто не должен знать о его планах, потому что это и ее планы тоже. Она захватила с собой сапоги для верховой езды, что вызвало раздражение у матери, когда она помогала Брайде собираться. «Ну зачем? Скажи на милость, они тебе понадобились. Может быть, там будут конюшни, где можно покататься на лошади». Мать покачала головой и положила их на самое дно чемодана вместе с обнаруженными ею бриджами. «Удивляюсь, что ты смогла оторваться от них хотя бы на несколько месяцев. Это еще большой вопрос. Кто будет скучать больше, ты по лошадям или лошади по тебе?» В какой-то момент во время занятий в школе она усомнилась в своей цели. Ей так нравилось учиться, и мысль о возможности помочь своим искусством Истерли Холлу так вдохновляла ее. Но Джеймс намерен что-то делать, значит, и она должна тоже.